Голубое небо Как же можно ничего не делать, занимаясь упражнением, которое предназначено для того, чтобы что-то делать? Невзирая на полученные советы, с этой идеей мне периодически приходилось бороться. Конечно, просидеть некоторое время на обочине дороги было замечательно, однако вскоре я начал нетерпеливо желать большего. В это трудно поверить, но чувство покоя меня уже не удовлетворяло. Мне нужно было другое. Я жаждал прозрения. Хотя мои мысли понемногу успокаивались, я по-прежнему был переполнен эмоциями. Неважно, испытывал ли я разочарование, огорчение или сомнения, эти чувства вновь и вновь омрачали мой опыт медитации. Кроме того, оказалось, я с трудом верил, что подобные пассивные занятия могут привести к долгосрочным изменениям. Одно дело испытывать ощущение покоя, находясь в стенах монастыря, и совсем другое представить, как все это будет действовать в хаосе повседневного существования. Прошло немало месяцев, прежде чем мне вновь довелось увидеть старшего учителя монастыря, и я тут же попросил его помочь мне преодолеть это серьезное препятствие. «Представь себе голубое небо», — начал он. «Приятно, не правда ли?» Трудно печалиться, когда небо сияет подобной голубизной. Он помолчал, будто пытаясь мысленно представить образ голубого простора. «А теперь представь себе, что твой разум, Это и есть голубое небо. Нет, я не говорю обо всех твоих мыслях, ошибках и глупостях, он усмехнулся. Я говорю о самой основе твоего сознания, о его естественном состоянии. Мне понадобилось время на размышление. Представить себе ясное голубое небо было куда проще, чем вообразить, что оно каким-то образом отражает мое собственное сознание. Тогда я не видел в своем сознании ничего ясного, в нем клубились мысли и смешивались эмоции. «Неважно, соответствует ли это твоему сегодняшнему состоянию», продолжал учитель. «Просто на мгновение представь, что это так. Вспомни, когда в последний раз ты чувствовал себя абсолютно счастливым и расслабленным, и ты поймешь, что вообразить это не так уж и сложно». Он оказался прав. Подумав о счастливых днях своей жизни, я в тот же миг понял, что вообразить это вполне возможно. Можете сами попробовать представить это прямо сейчас. «Хорошо», продолжал учитель. «Теперь представь себе ненастный день. Не видно голубого неба, только огромные темные тяжелые тучи», — он произносил каждое слово очень медленно, как будто подчеркивая его значимость. «Как это действует на тебя?» — поинтересовался он, по-прежнему улыбаясь. «Не очень приятно, правда? Теперь вообрази, что облака — это твои мысли. Иногда они белые, пушистые и кажутся весьма дружелюбными, но время от времени становятся темными и тяжелыми тучами». Свет облаков — это всего лишь отражение твоего настроения в данный момент. Да, это было правдой. Когда меня во множестве занимали приятные мысли, подобные белым пушистым облакам, переполненность моего разума не слишком-то волновала меня. Это, правда, не касалось моментов медитации. Практикуясь, иногда я был вынужден вести с ними борьбу. Но когда мысли становились неприятными, как тяжелые темные тучи, мне становилось неуютно. Об этом шла речь в следующей части его рассказа, которая нашла во мне необычайно живой отклик и которая, я надеюсь, займет достойное место и в вашей памяти. «Чтобы попасть в этот монастырь, тебе ведь пришлось путешествовать на самолете?» спросил учитель, прекрасно зная, что так оно и было. Разумеется, я подтвердил его предположение. «Когда ты покидал свою страну, было пасмурно?» поинтересовался он. «В Англии всегда пасмурно», ответил я с улыбкой. Тогда ты знаешь, что, сев в самолет и поднявшись над землей, ты обнаружишь, что там, над тучами, голубое небо, даже если кажется, что вокруг лишь одни огромные, темные, тяжелые тучи, над ними всегда есть голубое небо. Тут оставалось лишь согласиться. Он был прав, я прекрасно знал это, поскольку за прошедшие годы мне приходилось много летать. Итак, он пожал плечами, небо всегда голубое. Он улыбнулся своим мыслям, как будто все, что мне следовало знать, было сосредоточено в этой фразе. В некотором смысле так оно и было. «Я вернулся в свою комнату, обдумывая значимость всего, что услышал. Главную мысль я понял — небо всегда голубое. Облака — это наши собственные мысли, и когда они чересчур плотно заволакивают наше сознание, наше внутреннее небо на время темнеет». В моем случае разум заволокли такие тучи, что я почти забыл, как выглядит ясное небо. Мало того, надо было освоиться с представлением о том, что глубинное состояние разума, как голубое небо, неизменно, вне зависимости от нашего состояния. Если у нас дурное настроение или мы чувствуем себя оскорбленными, тучи на нашем горизонте сгущаются и отвлекают на себя большую часть нашего внимания. Бывает и так. что по нашему внутреннему небу плывет лишь одна единственная мысль, которая, однако, полностью приковывает к себе наше внимание. Этот урок оказался для меня столь важен и, надеюсь, окажется не менее важным для вас. Проблема заключалась в том, что раньше я всегда полагал, будто сам должен каким-то образом создать собственное голубое небо. Я считал, что для освоения пространства сознания, которого я так жаждал, мне нужно было чего-то добиться. На самом деле нам вовсе не нужно что-то созидать. Голубое небо – это и есть свобода нашего разума, и оно всегда существует где-то, точнее здесь, с нами. Это изменило для меня все. Отныне я не считал, что медитация призвана создать некое искусственное состояние разума, которое должно было знаменовать собой освобождение сознания или убрать все без исключения облака с моего горизонта. Оказывается, медитировать означало расположиться в шезлонге в саду и наблюдать, как облака проплывают мимо. Иногда сквозь облачный слой проглядывало голубое небо, и это было приятно. А если у вас хватит терпения просидеть достаточно долго, не слишком погружаясь в набежавшую облачность, то со временем голубизна будет просвечивать все чаще и чаще. Мне казалось, что это происходит само собой, без моего вмешательства. Такое наблюдение за облаками давало ощущение перспективы. Чувство простора, которого мне не приносили предыдущие медитации. Но главным было то, что у меня появилась уверенность, позволявшая сидеть, расслабившись, предоставив сознанию пребывать в естественном состоянии, ничего не делая, не прилагая усилий, просто существуя. Впрочем, я могу сколько угодно рассказывать вам об этом, однако пока вы не примерите этот опыт на себя, вы не поймете всей его значимости. Пожалуйста, представьте на минуту, каково это – обладать подобной свободой, подобной широтой сознания. Вообразите, насколько приятно не заботиться о количестве обуревающих вас мыслей и их интенсивности. И самое главное, подумайте, как прекрасно найти в собственном разуме пространство, где всегда царит спокойствие, тишина и ясность, место, куда вы сможете возвращаться за чувством легкости и покоя, что бы ни происходило в вашей жизни. Упражнение 3. Физические ощущения Отложите книгу еще на пару минут и попробуйте выполнить следующее короткое упражнение. Вернемся к идее жить в мире со своим сознанием. В прошлый раз мы фокусировали внимание на звуках или визуальных объектах, а теперь перейдем к физическим ощущениям. Это может быть ощущение того, как ваше тело давит своей тяжестью на стул, как ступни прижимаются к полу, как ладони лежат на книге. Удобнее всего сосредоточиться на тактильных ощущениях, поскольку это осязаемо. Однако при этом вы можете обнаружить, что ваши мысли где-то витают. Если ваше сознание занято мыслями или вы испытываете сильное эмоциональное напряжение, вспомните о голубом небе. Подумайте о том, что где-то за завесой мыслей и чувств существует пространство, где всегда спокойно, просторно и ясно. Всякий раз обнаружив, что какие-то мысли отвлекли вас, Без напряжения вернитесь к исходному физическому ощущению. Дикая лошадь. Некоторое время спустя я оказался в более многолюдном монастыре. Он помогал местным жителям и принимал множество посетителей. Мы все также ежедневно посвящали многие часы медитации. Однако главным в наших упражнениях была полная вовлеченность в повседневную жизнь, то есть применение осознанности на практике. Поскольку раньше я с радостью пользовался бесценной возможностью практиковаться в медитации почти беспрерывно, теперь, садясь медитировать, я мог практически мгновенно привести сознание в нужное состояние. Однако теперь медитирование перемежалось с другими занятиями – садоводством, приготовлением еды, уборкой, канцелярской работой. Часто при этом мне приходилось работать вместе с другими людьми, общаясь и обсуждая все на свете. Некоторые из этих разговоров касались вопросов, интересных лишь монахам, однако другие оказывались, если можно так сказать, не вполне монашескими. Очень быстро я обнаружил, что подобное общение серьезно влияет на последующее занятие медитацией. Раньше, едва успев сесть, я понимал, что мой разум спокоен и умиротворен, однако теперь он чаще оказывался перегружен мыслями. Из-за этого я возобновил, как в былые времена, попытки контролировать сознание. Всегда помните о том, насколько сильна такая привычка. Если его не удавалось успокоить минут за пять, я начинал сопротивляться обилию мыслей. Однако все усилия приводили лишь к тому, что мыслей становилось больше. Тогда я начинал паниковать, и в результате меня накрывала следующая, еще более бурная волна мыслей. Хорошо, что в этот момент рядом был опытнейший учитель, к которому я и обратился за советом. Он славился теплым, подчас шутливым стилем обучения и редко давал прямые ответы, зачастую отвечая вопросом на вопрос. Как правило, ответ он формулировал в форме историй, которых у него, как и у предыдущего моего учителя, казалось, был неистощимый запас. Когда я рассказал ему о своих проблемах, он внимательно слушал, время от времени кивая, и, наконец, спросил. «Ты когда-нибудь видел, как ловят диких жеребцов?» Я отрицательно покачал головой. Какое отношение это имеет к моей проблеме? Мне показалось, его это разочаровало. Подумав, я понял, что детство, проведенное в степях Тибета, должно было в корне отличаться от детских впечатлений в маленькой английской деревушке. Он продолжал рассказывать, что диких лошадей было очень трудно изловить, но еще труднее укротить. «Теперь», — сказал он, — «вообрази, что ты поймал такого коня и пытаешься удержать на месте». Я представил, как стою рядом с лошадью, уцепившись за туго натянутую веревку. «Это невозможно», — воскликнул учитель. «Ни один человек не способен удержать дикую лошадь. Она слишком сильна». Даже если тебе будет помогать толпа приятелей, вы не удержите ее на одном месте. Так дикого коня не укротишь. Когда ты поймаешь одного из них, — продолжал он, — ты должен помнить, дикие лошади привыкли к свободе. Они не способны длительное время стоять спокойно. Их невозможно против воли удержать на месте. Я уже понимал, к чему он клонит. Когда ты садишься медитировать, — говорил между тем учитель, — твое сознание похоже на такого дикого коня. Не жди, что оно вдруг замрет лишь потому, что ты уселся в позу статуи, чтобы заняться какой-то там медитацией. Поэтому, чтобы справиться с твоей дикой лошадью, вернее, с диким сознанием, тебе нужно пространство. Не пытайся сразу сосредоточиться на объекте медитации. Дай мыслям время улечься. Пусть твое сознание расслабится. Куда торопиться? Он, как всегда, оказался прав. Во время медитации я вечно торопился. считая каждый следующий момент важнее предыдущего и стремясь в конечном итоге добиться определенного состояния сознания. Увы, какого именно, я и сам до конца не понимал. «Постарайся подойти к своему сознанию как к дикому коню», — предложил учитель. «Представь, что стоишь на открытой местности, например, на широкой равнине. Ты держишь его на длинной веревке, но не натягиваешь ее, чтобы оставить ему полную свободу движений. Он не должен ощущать себя на привязи. Я представил себе, как жеребец свободно бежит по равнине, а я, не сводя с него внимательного взгляда, удерживаю в руках конец веревки. Теперь возьмись за веревку двумя руками и осторожно подтяни ее. Немного, совсем немного. Большим и указательным пальцем он показал расстояние где-то в полсантиметра, как бы подкрепляя сказанное. Если ты будешь достаточно терпелив, жеребец даже не заметит разницы. Он по-прежнему будет считать, что в его распоряжении весь мир. Продолжай действовать так же, понемногу подводя его ближе, внимательно наблюдая за ним, но при этом оставляя ему достаточно простора, чтобы он чувствовал себя на свободе и не дергался. Все это показалось мне чрезвычайно разумным, и даже просто представляя себе все это, я чувствовал, что успокаиваюсь. Именно так и следует тебе общаться с собственным сознанием, когда ты садишься медитировать и чувствуешь, что тонешь в размышлениях. «Не торопись, действуй осторожно, оставляя мыслям достаточно простора. Дай своему дикому коню самому прийти к месту отдыха, где он будет стоять смирно, чувствуя себя счастливым, уверенным и спокойным. Иногда он может снова взбрыкнуть. Это нормально. Просто слегка ослабь привязь и аккуратно повтори все сначала. Если ты будешь подходить к медитации именно так, твое сознание почувствует себя вполне довольным», – заключил учитель. Запомните эту простую историю. Она поможет вам существенно продвинуться в занятиях медитации. Для начала рекомендую посмотреть анимационный ролик об украшении диких лошадей на нашем сайте: www.getsamheadspace.com/headspace/facebook/get/sam/headspace